Глава 15 Утром я проснулась от яркого горного солнца, заливающего спальню светом. Нахмурилась, поёжилась, огонь погас, и в комнате стала зябка. Потянулась, задев что-то рукой. Раздался лёгкий звон. Я дёрнулась, приподнялась и выдохнула. Оказывается, к изголовью кровати спускается длинный витой шнур санетки. «Значит, здесь есть слуги?» В дверь делькатно стукнули, и на пороге появилась невысокая девушка в коричневом платье, переднике и чипце. «Доброе утро, госпожа!» Она быстро осмотрела комнату из-под длиннющих ресниц, заметила маску на столике и вся вспыхнула любопытством. «Доброе утро!» Я удобно устроилась на подушках и не собиралась вскакивать. «Меня зовут Мирана Дерийская. Я ваша новая хозяйка. Разведи огонь, вели готовить ванну. Мой гардероб...» «Ваши вещи прислали сегодня порталом, госпожа», пискнула служанка, слегка напуганная моим напором. «Отлично! Как тебя зовут?» «Ирена!» «Ирена, разбери вещи, приготовь мне бежевое утреннее платье и сетку для волос. Чипцов у меня нет, будем импровизировать». Девушка присела в книгсине и немедля занялась делами. Я же задумалась, как она появилась так быстро. Лестница, ведущая вниз, неудобная. Даже опасная, да и длинная. На улице холодно, стекла бьется ветер, а на служанке идеально отутюженные чипец и фартук. Все объяснилось через минуту. Девчонка одним жестом собрала залов в ведерко, вторым прочистила трубу, не позволяя саже упасть, на толстый светлый ковер. Потом также, не касаясь руками поленьев, Сложила дрова и чиркнула длинной спичкой по грубому камню, встроенному в облицовку камина. Так же быстро служанка управилась с наведением порядка. Мое платье взлетело в воздух, стряхнулось и улеглось в сундук. Здесь хранятся свадебные платья всех леди рода, пояснила мне девчонка. И я вдруг поняла, что ее юный облик — обманка. Слишком уверенные движения, четкая речь и знание секретов драконьего дома. Кто она? Я сложила руки, словно для молитвы, а сама отправила рассеянный импульс. Ответ пришел быстро. Гномка. Я чуть руками не всплеснула. «У нас в долине гномы были редкостью». Я рассматривала служанку так пристально, что она смутилась, выскочила за дверь и очень скоро вернулась с подносом, полным еды. Кажется, в драконьем замке всех кормили, как драконов. Огромная яичница с колбасками, полосками ветчины, сыра и свежей зеленью занимала половину подноса. Высокая кружка дымящегося напитка. Я принюхалась, на травяной или ягодный чай не похоже. «Что это?» — спросила я у служанки. «Какао, госпожа». «Какао?» «Напиток на горячем молоке с пряностями и сахаром», — пояснила она. «Вы, кажется, озябли». Я осторожно попробовала. «Непривычно». Сладко, пряно, но вкусно. «Спасибо, мне нравится», — сказала я, разглядывая груду горячих булочек, вазочку с джемом, масленку, мягкий сыр и незнакомые мне ягоды. Всем, что мне принесли, можно было пообедать вдвоем с госпожой де Суис, да еще и маменьке бы что-то осталось. Однако предстоящий день требовал сил. Так что я попробовала всего понемногу и с удовольствием выпила большую часть напитка из высокого бокала. Когда я закончила, ванна уже была готова. Здесь никто не таскал воду руками. Всё делала магия. Погрузившись в воду, я обнаружила, что дно большой медной бадьи выстлано лавандой. Не скажу, что запах был неприятным, но на мой вкус Слишком крепким. Кроме того, мыло тоже пахло лавандой, как и отвар для ополаскивания волос. Я задумалась, хмыкнула и сказала. «Ирена, я не люблю запах лаванды. Предпочитаю жасмин. И не надо меня успокаивать. Ваш хозяин обидел меня, но биться в истерике я не стану». Гномка потупилась, а я вышла из воды и села к зеркалу. Тот, кто готовил эту комнату, явно старался угодить неведомой невесте дракона. Тут были щетки, гребни, флаконы с притираниями, ароматы, заколки, шпильки, ленты. В общем, милые женские штучки на любой вкус. При этом все было выполнено из литого серебра и весьма изящно украшено узорами. Ирена магией высушила мне волосы, заплела три косы, одну уложила надолбом, а две свернула кольцом на затылке и прикрыла сеткой. Вообще замужние дамы сделали высокие прически, носили всевозможные шапочки, токи, чепчики, а девицы. Волосы распускали или подбирали так, чтобы они лежали на шее. Я не ощущала себя замужней дамой, но некоторые внешние традиции пришлось соблюсти, хотя бы ради слуг. Бежевое платье было слишком простым для замужней дамы, но служанка, отметив скудость и скромность моего багажа, предложила добавить к нему кружевной воротничок, манжеты И я не стала отказываться. Первое появление перед обитателями замка — важный момент. Как только камеристка решила, что я готова, она распахнула дверь из комнаты, я вышла в просторный холл. Огромное помещение напоминало пещеру. Потолок терялся в темноте. По периметру... На уровне глаз взрослого человека горели магическим огнём факелы. У широкой лестницы стояли люди в коричневой форме без украшений. И только у одного седого мужчины леврея была отделана галуном, а у дамы в наколке на седых волосах таким же галуном было расшито строгое тёмное платье. Госпожа, старик поклонился. Меня зовут Мирана Дерийская, сказала я, В воле короля и старейшин драконов я стала женой вашего господина. Мне молча поклонились.